Накануне их отправки в магазин. «Я знал, что они тебе понадобятся», — сказал кольца ты, не снимаешь шляпы, по голосу узнав Сургеева. «Лупушок ты, лопушок Один ты никогда не называл меня бычком. Один ты!» «А взрывать что-нибудь будешь?» «Буду», — без колебаний признался Андрей Николаевич. И кольцатый одобрил идею. Теперь самое время. шишлин умирает. Рак. Он ткнул себя в пуп. А я сам, видишь, бычок, чинарик, окурок. Пора уже и в пепельницу. Он рассмеялся и закашлял так, что шляпа едва не свалилась. Поправил ее. Пиджак в шкафу, записная книжка в кармане. Кроме двух шкафов, платяного и книжного, в комнате ничего не было, ни стола, ни стульев, ни какого-нибудь прикрытия от солнца на окнах. По неистребимой привычке вслушиваться в книги Андрей Николаевич обвел взором красные и синие томики партийных классиков, закрыл глаза. Он услышал хруст ледяных крошек и топот железных батальонов пролетариата, идущих на штурм айсберга, который, конечно, будет ими завоёван и благоустроен. И до самого Карибского моря, теплого и коварного, деплывут сине-красные батальоны с гордореющим красным знаменем. Преодолев смущение, Андрей Николаевич приблизился к книжному шкафу, чтобы найти в нем, помимо классиков, какую-нибудь книжицу про Арктику. Неспроста ведь почудилось ему бескрайнее ледяное поле, но не нашел. Не догадался, что Арктика навеяна ему ледяным безмолвием самой комнаты. В ней не жили и не обитали. В ней всего-навсего хранили в шкафу Последний в жизни Аркадия Кольцатова — пиджак. От денег Кольцатый отказался. Я не бычок, — напомнил он. Бутылку же взял так, словно ему протянул руку лучший друг бескорыстной юности. К многоэтажному дому на проспекте Мира подъехали уже не таясь. Свободными от дипломатов руками братья помахивали Андрея Николаевичу уверяя его — в полном успехе визита, и скрылись в подъезде. Ему самому хотелось глянуть на воровок и вымогательниц, но мустыгины решительно воспротивились. В квартире пробыли недолго. Издали улыбнулись ему и похлопали себя по карманам. «Здесь паспорта, здесь». Андрей Николаевич ожидал большего, хотя бы истошного визгода, летящих с девятого этажа вниз, но, похоже, братья заключили с ними и полюбовную сделку. Дамы с балкона помахали платочками по русскому обычаю. Вот где сказался, наконец, европеизм двух просвещенных докторов наук. Что теперь надо расплачиваться сполна, это братья понимали и привезли старого друга к себе. Андрей Николаевич походил по квартире, напоминающей... Срединные отсеки подводного атомохода, обилие приборов разнообразного применения совмещалось с бытовым комфортом высокого класса. Постоял и у немых книжных шкафов,